Лондон. в себя, я услышал тот же голос, что и тогда, когда терял сознание. Но потребовалась минута-другая, прежде чем я начал кое-что различать. Купер, произнес голос. Кто-то потряс меня за плечо. Купер, вы меня слышите? Это был Олаф питерсон я пробовал в бессознательном состоянии с того момента как свалился на руки питерсона на перроне он отвез меня в полицейский медпункт для текущего ремонта а затем в частную клинику чтобы я смог отоспаться когда я открыл глаза и увидел над собой его небритую физиономию было три часа дня Я спросил, какого черта он делает здесь, в Глазго. Он, как всегда, самодовольно усмехнулся и ответил, что у нас будет достаточно времени поболтать на эту тему. Он уже купил нам билеты на ночной поезд до Лондона. В поезде мы и поговорили. В это время появился низкорослый со спутанной седой шевелюрой доктор в очках в золотой оправе, и бегло осмотрел мою несчастную, изболевшуюся голову. Я поморщился, когда он начал ощупывать пальцами мой череп. «Что ж, повезло», — коротко произнес доктор над самым моим ухом. «Царапина. Даже перевязки не требуется. Разве сравнишь с тем, с чем мне обычно приходится иметь дело?» Он мельком взглянул на Питерсона. Вы бы видели, как я штопаю ребят-футболистов после кулачной потасовки. Он снова неодобрительно посмотрел на меня. Точно я его сильно разочаровал. К вечеру мы наюдались в полицейское отделение, где мне пришлось дать объяснение по поводу моего скоротечного знакомства с Алистером Кэмбеллом. На столе лежала газета с фотографией Кэмбела, сделанной много лет назад коротким сообщением о стрельбе и снимком человека, в котором я узнал того, кто высунулся в коридор и послал меня куда подальше. Я перечитал заметку несколько раз. Инспектор уголовного розыска по фамилии МакГрегор походил на ярмарочного торговца а разговаривал как директор похоронного бюро. С грехом пополам уяснив себе фактическую сторону событий, он нахмурился, покачал головой. Макгрегор никак не мог уразуметь, каким образом ко всему этому причастен Гюнтер Брендель, и, конечно, совершенно явно не желал вникать во все сложности этого дела, по крайней мере до тех пор, пока не соберет достаточно данных. Он извинился за причиненное мне беспокойство, а потом меня отвели в приемную и сказали подождать. Вскоре появился Питерсон и объявил, что мы свободны и можем ехать на вокзал, чтобы успеть на поезд. Толкуя с представителем власти, как детектив с детективом, Питерсон очевидно мог творить чудеса. Он глянул в мою сторону, точно решая, брать меня с собой или оставить здесь, но ну, произнес только, ну, и у них бутерброды. Ночной поезд, которому предстояло одолеть 400 с лишним миль до Лондона, оказался необыкновенно роскошным, и как только мы устроились в своем купе, я почувствовал себя более или менее самим собой. Разумеется, моей бедной голове сильно досталось, Однако пилили доктора возымели действия, да и общество Питерсона пошло мне на пользу. Правда, он был, как всегда, настроен иронически, но, по крайней мере, теперь я хоть был не один. Его большое, крепко сколоченное тело стало мне как бы щитом, а сам он моей надежной защитой. Питерсон достал бутылку виски, велел принести лед и специальные стаканы, низкие и широкие, из толстого стекла. Закурил сигару и сквозь дым воззрелся на меня с полуулыбкой, выражавшей долготерпение и участие. И так начал я. Зачем вы здесь? Коридорный у вас в гостинице сообщил, что вы купили билет на 12-часовой до Лондона. «Я еду на вокзал и нахожу вас всего в крови, наводящего ужас на малых детушек. Узнаю к своей досаде, что по-прежнему, куда бы вы ни отправились, за вами по пятам следует убийство. И естественно, понимаю, что вам крайне нужен человек, неважно кто, который мог бы сдерживать вас, чтобы с вами ничего плохого не стряслось». Голос его становился все тише. Он покачал головой. Рядом с ним лежало кашенировое пальто голубовато-серого цвета, а поверх него клетчатая шляпа со слишком ярким перышком, заткнутым за ленту. «Но зачем вы вообще приехали в Глазго?» «Я приехал, потому что происходит нечто весьма необычное». Потому что меня разбирает любопытство. Потому что я испытываю странную потребность сделать так, чтобы вы остались живы. И потому что мне не следовало отпускать вас в Буэнос-Айрес. А также потому что я решил отдохнуть от своей жены. Послушайте, Купер, вы помните те коробки? те пустые коробки. Так вот, я отвез их содержимое в Вашингтон, в государственный шифровальный центр. Но прежде чем передать их на расшифровку, я заглянул в одну из отраслевых библиотек, где мне за несколько долларов сделали ксерокопии с каждой страницы. Только имея собственный экземпляр, Я мог спокойно передать бумаги для прохождения во всех бюрократических инстанциях, не беспокоясь за их сохранность. В Вашингтоне мне, что называется, классически морочили голову. Меня допросили ФБР и ЦРУ в связи с прошлым вашего деда. Я встречался с людьми, представленными мне как сотрудники Пентагона. Ну вот, собственно, и все. шифровщики так ни в чем и не разобрались. Сказали, на это требуется много времени, поскольку шифр наисложнейший. Да-да, так они и заявили, Купер. Наисложнейший? Словом, какое-то умопомешательство. Питерсон сделал большой глоток виски, Положил ноги на свою полку и вытянулся, пристроив подушку за спиной. Поезд мягко покачивало на стыках. Три дня они охмуряли меня, выспрашивали, что произошло в Куперсфолсе. Прятали от репортеров. Городок приковал к себе огромное внимание. Первые полосы газет, передачи новостей по радио и телевидению. Все только об этих событиях. Так или иначе, когда меня выдали целиком, я снова зашел к дешифровщикам, но они по-прежнему что-то мямлили, увиливали, качали головами. Я понял, что ни черта от них не добьюсь, и полетел в Нью-Йорк к одному своему старому другу Эрнесту Гарнецу. Он преподает в Колумбийском университете, профессор физики, а кроме того, как мы обычно называли его, когда я работал по спецзаданиям «Кудесник». Такому расколоть любой шифр все равно, что разбит стекло в окне. Я выложил перед ним всю эту нашу дребедень, он просмотрел материал и начал покрывать блокнот разными черточками, палочками, закорючками. Ему потребовалось каких-нибудь три часа, чтобы расщелкать все от корки до корки. Хреновину порют тебя там, в Вашингтоне, вот что сказал он мне. Просто не хотят, чтобы ты знал, о чем тут говорится, поэтому и водят тебя за нас. И начал рассказывать, что в этих бумагах. Я отхлебнул виски. И что же? Нечто странное, Купер. В этом я не сомневаюсь планы, нацистские планы оккупации, захвата стран, главных городов, крупных корпораций во всем мире, если они выиграют войну. Он замолчал, пожевал конец сигары. А также... Также если проиграют ее. То есть в любом случае, будь то победа или поражение. Все спланировано детально. Планы точные, конкретные, касающиеся RCA, General Motors, компании коммунальных услуг, то есть газоэлектричества и прочего. Государственных учреждений, таких городов, как Чикаго, Нью-Йорк, Майами, Детройт, Лос-Анджелес. Они поделили Соединенные Штаты Америки на шесть районов. И каждый район абсолютно четко обозначен и точно отграничен. Победа или поражение? Повторил я. Как же это понимать? победы или поражение. Если война в Европе закончится поражением, это будет всего лишь временным отступлением на одно-два поколения. Учтя и такую возможность, они составили второй план, который предусматривает постепенное поколение других наций, городов, учреждений и корпораций изнутри. Они уже внедрили своих людей повсюду. Это огромная, поистине чудовищная сеть оборотней, в сравнении с которыми Квислинг в Норвегии просто мелкий жулик. Гарнетт сказал, читая между строк, что Квислинг, своего рода пробный запуск, эксперимент, На довольно ну, примитивном, что ли, уровне. И это относится не только к Соединенным Штатам, Купер. Африка, Южная Америка, Россия, Мексика, Канада, Англия. Дьявольщина, они все расписали. Ничего не упустили. Об этом изложено в общих чертах на нескольких страницах захвата Соединенных Штатов разработан до мельчайших подробностей. Предположительные сроки, последовательность действий. У них составлен целый график и они не торопятся. Судя по этим документам в 1976 году президентом Соединенных Штатов Америки станет фашист. Причем Никто не заподозрит его в этом. Всем попросту будет наплевать на все. К середине 80-х годов Европа целиком станет профашистской. Похоже, они считали Америку наиболее легким объектом. А к 2000 году фашисты будут безраздельно править всем миром. Мы с Гарницем толковали всю ночь. К тому времени они не будут называться нацистами. Но так или иначе это будет победа фашистской идеологии. Триумф их воли. Последний раздел зашифрованной писанины, черная книжица небольшого объема, касается эры после наступления второго тысячелетия, воскрешения Гитлера как нового Христа Единого отца всего сущего. В купе воцарилась тишина. За окном во мраке мелькали сельские пейзажи. Поезд плавно покачивало из стороны в сторону. У Питерсона на лбу ниже парика выступил пот. Лицо его удивительно расслабилось. Он невидящим взглядом смотрел в ночь. «Все это похоже на детскую игру», — произнес я, наконец. «Верно», — согласился Питерсон. «Но вы бы видели эти документы, эти сургучные печати с орлом и свастикой. Этот тронутый временем пергамент, его заплесневелые края, подписи, чернила, которыми писал Гитлер». Глядишь на эти бумаги, и от них веет духом того времени, поверьте мне, Купер. Внутри точно все обрывается. Нет. Это не детская игра. И те, кто писал их, не кукольные персонажи в смешных мундирах. Он посмотрел на меня, и его голос опять стал обычным. Это перспективный план. И план далеко не шуточный. Составлявшие его люди фигуры исторические, а они в игрушки не играли. У них и исполнители намечены, причем это единственная часть текста, которая, по словам Гарница, не поддается расшифровке, поскольку их имена закодированы. Узнать о них можно, только имея ключ к коду, например, Ударник, Спринтер, Снегирь, Гриф, Зигфрид, Жаворонок, Пантера, Акула, Барбаросса, Сфинкс. Сотни таких вот закодированных имен. Разве все упомнишь? Гарнец считает, что этот план остается неизменным. Человек, который скрывается под определенной кличкой... Может умереть. Сама же кличка сохранится. Просто она будет переходить к другим людям. Кто же был таким человеком в Америке? Могли бы вы сказать, существовал ли ключевой человек во главе организации во время войны? Питерсон был прав. Внутри у меня и впрямь все обрывалось, скользило вниз как при в гравийном карьере. В Америке этим человеком был Зигфрид. Впавший в сон, в ожидании, когда его вновь призовут. Это ваш дед Купер. Не иначе им был Остин Купер. Долгое время в купе стояла тишина. Капли дождя сбегали по стеклу, вспыхивали и проносились мимо дорожные огни. В Вашингтоне, должно быть, так и решили. «Да, скорее всего», — ответил Питерсон. «Однако весь вопрос в том, является ли этот план частью истории, ушедшей в прошлое, или он все еще действует». Не знаю, однако, несколько человек погибли только потому, что кто-то очень всерьез отнесся к содержимому старых коробок. Этого нельзя игнорировать, не так ли? Мы с вами одни, Купер. Продолжал он тихо. Вы заварили всю эту кашу. Ну, или ваш брат, это не важно. Но боюсь, что теперь пути назад у нас нет. Сворачивать в сторону поздно. Мы одни. Я тоже увяз в этом деле по самое горло. И он вздохнул. И мы впутываем в него каждого, к кому прикоснемся. Алистер Кэмпбелл соприкасался с этим всего несколько часов. И вот его не стало. Одного не могу взять в толк. Почему вы все еще живы? Наверняка они давно могли укокошить вас без всякого труда, если бы действительно хотели. Да, мне это тоже приходило в голову. Он закурил новую сигару, включил вентилятор. А сейчас расскажите, что вам удалось выяснить. Давайте все по порядку. Так я и сделал. От троки Питерсон узнал о том, что я вылетел в Глазго, а посему я начал повествование с момента своего прибытия в Буэнос-Айрес. Я выложил все. О руке, Сент-Джоне, Котмане, Марии Долдорф, профессоре Долдорфе и его дневнике, газетной вырезке, моей сестре Ли, Бренделе, поджоге квартиры Марии Долдорф, об исчезновении Сент-Джона и Котмана по пути в Патагонию, их лжи и полулжи, о вездесущие тени Перона закодированных именах Барбаросса и Зигфрид. «Ваша сестра, Купер? Ваша погибшая сестра?» Он выражал свое недоверие в свойственной ему театральной манере. «Вы говорите, ваша сестра?» «Да, именно она связывает Сирила со всей этой историей. С нее все и началось». Если бы он случайно не увидел эту фотографию в газете, он сейчас был бы жив. Я убежден, что вначале Сирил просто хотел выяснить, не является ли та женщина, нынешняя фрау Брендель нашей сестрой. Каким-то образом это привело его в Куперсфоллс, в родной дом, где его и убили. Я сам говорил, непреодолимым желанием найти ли, что важнее, думал я, То, о чем узнал Питерсон, или то, на что случайно наткнулся я, забытая богом нацистская дебидень или ли? Впрочем, они неразделимы. Одно ведет к другому. И сколько уже погибло людей в попытке узнать истину? Куда несутся все всюду фашисты? Угрюмо проворчал Питерсон: "Гадюшник". «Бог мой! Я думал, война кончилась. С ума можно сойти!» Он покачал головой и повторил фамилии немцев из Буэнос-Айреса. Котман, Долдорф, Брендель. Этот стервец — англичанин Сент-Джон. Он поморщился. «Меня пугает то, что во всем этом деле есть какой-то скрытый смысл. Если бы только я мог найти правильную нить». Наконец мы улеглись на свои полки и погасили свет. «Расследования по поводу тех убийств абсолютно ничего не дали», — сказал Питерсон. «Артур Бреннер получил инфаркт». «Что?» «Я одеревенел, услышав это». «Как-то само собой разумелось, что Артур будет жить вечно, не меняясь с годами». Да, в столовой в гостинице, просто рухнул на стол, и все тут сообщил мне Брэдли. Я в то время был в Нью-Йорке, но сразу вылетел на день в Куперс фоллс прежде чем отправиться в Глазго. Однако он находился в коматозном состоянии. Брэдли сказал, что, по всей видимости, причиной явилось потрясение от нападения на него, либо перенесенное на ногах простуда. Брэдли считает его состояние очень тяжелым. Голос Питерсона звучал все глуше. «Понятно», — ответил я. В глазах у меня стояли слезы. «Так что же успел сказать, умирая Кэмпбелл, когда свалился на вас в коридоре?» «Он сказал что надо найти какие-то пятна. По-моему, это лишено всякого смысла. Падая, он оставлял на стене пятна собственной крови.